решил заночевать на постоялом дворе деревни Ленгрис. Фраунберг и Мейнгард улеглись в темной узкой комнате на синяках. Каморка была низкая, печь дымила, а не грела. В воздухе стояла вонь, через оконное отверстие в комнату хлистали дождь и ветер. Фраунберг громко храпел. В углу что-то грызла крыса. У Мейнгарда все тело ныло от усталости –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 Ему предстоит перебираться. Агнеса была поражена той искусной и дерзкой простотой, с какой Фраунберг похитил герцога. Он импонировал ей, но и Лавкач. Ничего не скажешь. С неохотой, без всякой надежды на успех, приняла она меры, чтобы помешать осуществлению его плана. Лучше было бы предоставить все Фридриху,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 Тогда лучше иметь дело с одной губастой. А для навязчивого контроля виттельсбахов исчезнет раз и навсегда всякий предлог». Он все еще продолжал насвистывать. Глотнул вина из своей фляжки. Протянул и Мейнгарду. «Нужно скорее идти дальше, молодой герцог», — сказал он. Подал ему руку, помогая подняться. «Я не могу», — ужаловался Мейнгард, с трудом вставая. «Да и не хочу», —